Глава 6. Или другая обретательная. Очки здоровья либо очки жизни. От английского health points либо hit points. Сокращённо HP. Величина в ролевых и компьютерных играх, определяющая максимальное количество урона, которое может получить объект. Если текущее количество очков здоровья достигнет нуля, то объект погибает либо теряет сознание. Это не комната, это что угодно: чулан, карцер, камера для буйно помешанных, но точно не комната. Особенно взбесило, что всё, не только стены, пол и потолок этой комнатушки размером метр на два, но даже дверь с другой стороны были обиты мягкой светящейся темной тканью. Я, наверное, еще какое-то время стояла бы и смотрела на это нечто, если бы не появившаяся надпись у меня перед глазами. Внимание. Вызов. Абонент: Куратор Архимедерис Сфакаирии Ширас. Ответить. Немного офигеваю, но тыкаю да и тут же слышу раздраженное рычание куратора. Даю тебе ровно одну минуту новобранец, И если ты не окажешься в своей комнате, то получишь десять нарядов вне очереди. И он отключается. Вот урод. Сквозь зубы цежу я и шагнув внутрь своей комнаты, закрываю дверь. Съехав по мягкой стене на мягкий пол, чувствую, как к горлу подкатывает комок, а глаза жжет от непролитых пока еще слез. Это не армия, это самая настоящая тюрьма. Всхлипнув и не выдержав гнетущей тишины, говорю я вслух: "Вот как меня угораздило так глупо попасть, а?" Почему я такая невезучая? Или, может, мироздание считает, что раз я родилась в семье миллиардера, то мне уже повезло. И теперь с меня решили спросить по полной программе. Типа, для баланса, да? Они охренели ли вы? Почему-то поднимаю голову и зло смотрю вверх в потолок, светящийся мягким, ненавязчивым светом. Но само собой ответа так и нет. И переведя взгляд, я смотрю на противоположную стену. И опять продолжаю рассуждать вслух. Вообще-то я в отличие от своего окружения никогда толком не чувствовала себя счастливой, поэтому считаю, что все это несправедливо. Да, горько усмехаюсь. У меня была красивая, торгая одежда, да, я могла себе позволить питаться в лучших ресторанах настоящей, экологически чистой едой, а не этими заменителями, пропитанными ГМО, которыми питается основная масса людей на планете. И да, мне было доступно самое лучшее образование и лечение. А слуги убирали в моей комнате, и стирали мою одежду. Я могу много чего еще перечислить, какие блага мне были доступны с самого детства. Однако я почему-то при всем при этом всегда чувствовала себя до ужаса одинокой и ни капельки не счастливой. Слышите? Вновь всхлипнув и вытерев скатившуюся первую слезинку по щеке, продолжаю Дружить со слугами мне было запрещено, так как они же слуги, искривляя собственный голос, пытаясь скопировать голос отца, который, как и всегда, не забывал меня при этом прожечь очередным недовольным и разочарованным взглядом. А дружить с людьми моего круга я не хотела, так как с самого детства обжигалась и не раз. Меня тысячу раз предавали, пытались охмурить, очернить и сделать еще тысячи многочисленных гадостей. И я просто перестала кому-либо доверять и решила обозначить своей единственной целью добиться расположения отца. Перевожу дыхание, так как говорить об этом очень тяжело. Одно дело, когда что-то делаешь или просто думаешь, и совсем другое, когда озвучиваешь это вслух. И оказывается, осознание того, о чем я никогда не пыталась сказать вслух, для меня очень болезненно. Но моя истерика только начинает набирать обороты. И я продолжаю. Мне хотелось, чтобы он смотрел на меня с гордостью и восхищением, чтобы он был счастлив, что у него есть и я, а не долгожданный наследник, сын, которого у него так и не появилось, а в итоге лишилась жизни. Я хватаюсь за голову, запустив пальцы в волосы, и понимаю, насколько глупо я поступила. Я испортила себе жизнь только ради того, чтобы что-то доказать человеку, которому все равно, ничего не докажешь. И в итоге оказалось, черт знает где. Кто знает? А вдруг это мой личный ад? Вдруг я ни в какой не в игре, а в собственном аду, из которого так никогда и не смогу выбраться. Мысль настолько болезненна и чужда, что я мгновенно всхлипываю от злости и размахнувшись со всей силы, ударяю кулаком об мягкий пол. Но вместо того, чтобы почувствовать хоть какую-то боль, моя рука отпружинивает от мягкой поверхности. Ну все, это предел. И я начинаю лютовать уже по-настоящему и отводить душу на ни в чем не повинных стенах. Бью изо всех сил ногами, руками, прыгаю, пытаюсь куснуть зубами. Получается откровенно плохо. Поэтому я опять переключаюсь на кулаки. И когда наконец силы покидают меня, я сваливаюсь как подкошенная на мягкий пол и просто отключаюсь. Просыпаюсь от противного оглушающего сигнала, подскакиваю на ноги и пытаюсь сообразить, что же произошло и как выключить эту противную сирену. Оглядевшись по сторонам, медленно начинаю вспоминать, где я нахожусь. Такое ощущение, будто меня с ходу ледяной водой окатили. Те же стены из темной, но странно светящейся ткани, потолок, пол. Ничего не изменилось. К сожалению, звук никуда не пропадает, и чертыхнувшись, я открываю свою дверь, и как только я это делаю, сигнал мгновенно пропадает. А я торопела наблюдаю, как из других дверей выходят разные существа: ангелы света, ангелы тьмы, светлые воины, у всех разные уровни, от 10 до 50, и все как один идут в одну сторону. В голове мгновенно появляется воспоминание вчерашнего разговора с куратором. И с трудом но до меня доходит, что это была так называемая побудка, И сейчас народ идет в столовую. Желудок стягивает противным спазмом, а перед глазами появляется надпись. Внимание. Вам нужно срочно подкрепиться. Единица жизни. А следом еще одна. Внимание. Вам нужно срочно подкрепиться. Единица жизни. Я с удивлением перевожу взгляд на шкалу жизни, и у меня чуть челюсть не отваливается. За ночь от голода у меня половину жизни система отняла. Офигеть, да это же произвол. Со злостью захлопываю свою дверь и включаюсь во всеобщую толпу. Правда, иду гораздо быстрее остальных, чуть ли не бегу. Фут смеху-то будет, если я помру от голода. Подбежав к портальному обелиску, вижу длинную очередь. Народ переправляется в портал по десять человек. Тоскливо вздохнув, встаю в конец вереницы. Сомневаюсь, что меня пропустят без очереди. Новенькая. Слышу за спиной мужской бас. Поворачиваю голову и практически утыкаюсь взглядом в чей то нагрудник, прямо как у древнеримского воина. Поднимаю медленно голову и вижу перед собой хмурое лицо светлого воина сорок девятого уровня с именем Вильхе Шола и зродером Пала. Да, заторможенно киваю, рассматривая необычные золотистые доспехи и очередного воздыravка. В конец очередь, значит. Говорит он и бесцеремонно, взяв меня за плечи, выталкивает из очереди. Но я же первая подошла, возмущенно говорю наглецу, который встает на мое место. Хочешь со мной поспорить? приподнимает свою густую светлую бровь эта сволочь и смотрит, как на надоедливую мушкару, которую собирается прямо сейчас прихлопнуть. Но так же нечестно, выкрикиваю как можно громче, и оглядываюсь вокруг, пытаясь найти в толпе сочувствующих. Но во взглядах других почему-то только особей мужского пола, нахожу что угодно: вялый интерес, злорадство, ехидство, презрение, однако сочувствия и близко там нет. Я какое-то время возмущенно соплю, прожигая взглядом хама, который уже давно отвернулся и сделал вид, словно уже забыл обо мне. И уже думаю о том, как бы отправить его на перерождение, однако вспоминаю, что мне с ним и близко не справиться, ведь это все таки не очередной жук, у которого нет призрачной сути. Мой первый знакомый темный призрачный воин популярно все объяснил. До сих пор фантомная боль в животе ощущается. И поэтому, проглотив злость и желание достать свое черное копье, которое так и висит все это время у меня за спиной, я гордо приподнимаю подбородок и, не глядя на остальных, иду в самый конец очереди, который все никак не заканчивается. Потому что стоит мне подойти ближе, как передо мной в считанные мгновение выстраивается еще и еще очередь, а меня выталкивают и выталкивают, насмешливо отправляя дальше. Становится ужасно обидно, но я стараюсь не подавать вида не обращать внимания на тычки, смешки и взгляды, и с независимым видом иду дальше. В итоге дохожу практически до своей комнаты и действительно становлюсь в самый конец длинной вереницы. Мысленно подбадриваю себя не унывать, а заодно пытаюсь придумать Вильхе, какое-нибудь смешное прозвище. Перебрав в голове все начиная с вильхи де останавливаюсь на Вильхе Тупонкачки. И на душе становится Немного легче. Когда-то этот прием я на своих сотрудниках проворачивала, и это помогало мне справиться с любыми проблемами и трудностями. Хорошо, что очередь двигается быстро. И буквально 10 минут спустя остается последняя десятка, и я среди них. Тот, кто стоял первым, включает портал, и все начинают в него быстро входить. И я уже поднимаю ногу, чтобы шагнуть вслед за остальными, да только ангел света, за которым я стояла, вдруг резко разворачивается и толкает меня в грудь рукой с такой силой, что меня относит на пару метров назад. Я еле удерживаюсь на ногах, а портал закрывается. Вот уроды, Раздраженно рычу я и подойдя к портальному камню, дотрагиваюсь до него. Подожди меня! слышу женский окрик. Оборачиваюсь и вижу девушку. Она бежит из самого конца коридора, и судя по цвету волос, Она тоже как и я, ангел тьмы. Когда девушка приближается ко мне, то я вижу ее уровень и имя. Ария, девятнадцатый уровень. Не ходи пока. Они тебе все равно не дадут к столовой приблизиться. Качает она головой, подходя ближе, и достает какой-то сверток из своей сумки. Держи, поешь. Что это? С подозрением спрашиваю новую знакомую. Но брать сверток из ее руки не спешу. Не бойся, это просто бутерброд. Она разворачивает свёрток, и я действительно вижу обычную булочку с мясом и овощами. Но спустя пару мгновений над бутербродом появляются характеристики. Увеличение жизни плюс +5% каждые 5 минут в течение 3 часов. Повышение силы, ловкости и ускорения на 10%. Действует 2 часа. О, это мне? Я с удивлением смотрю на девушку. И все никак не могу понять, почему она со мной делится бутербродом. И тут перед глазами выскакивает еще одно сообщение. Внимание. Ария предлагает вам посмотреть свою комнату. Награда: очки опыта вариативно. Вещи вариативно. Принять. Пока я читаю сообщение, Ария по-доброму усмехается. Конечно, тебе. Ешь быстрее. Я же вижу, ты голодная и взяв мою руку, вкладывает в нее бутерброд. Поверь мне на слово, эти зазнайки просто из вредности не дадут тебе попасть в столовую, а ты будешь там стоять и ничего не сможешь сделать. Я знаю, уже проходило. Не особо приятное ощущение. Желудок опять сводит болезненным спазмом, и я, наплевав на все разумные доводы и засунув наставление отца о том, что просто так никто никогда и ничего не будет дарить, быстро буркнув спасибо, Впиваясь зубами в бутерброд, Понятие не имело, что обычная булочка с мясом и овощами может быть настолько потрясающе вкусной. Пока с удовольствием ем бутерброд, краем глаза вижу, как начинает повышаться шкала моей жизни, а рядом с ней медленно высвечивается маленькая иконка. Вспомнив гайды, руководство для игроков, понимаю, что эта иконка называется баф. И как только я мысленно ткну по ней, то мои характеристики, сила, ловкость и ускорение увеличатся на 10% на 2 часа. Тебе куратор рассказал об особенностях твоей комнаты? спрашивает меня тем временем моя новая знакомая. А задание начинает мигать так, словно хочет исчезнуть. Ого, система явно барахлит. И я мысленно тыкаю да, а сама, проглотив последний кусок булочки, качаю головой. Нет, а что еще за особенности? Ясно. Криво улыбается Ария. «Идем, покажу. И, взяв меня за руку, ведет обратно по коридору. Подожди, а мы не опоздаем? Пытаюсь притормозить я девушку. Не переживай, успеем, отмахивается она от меня и тоскливо вздохнув добавляет. «Все равно нам первыми выйти никто не даст. А почему они так себя ведут? А ты не догадалась, что ли? с горечью в голосе говорит Ария, не глядя на меня. Они же считают нас чуть ли не жительницами веселого дома. Вот потому и презрения столько. Супер, досадливо хмыкаю. Теперь понятно, из-за чего все так смотрели на меня. Ага, и не говори, кивает с понимающей улыбкой девушка, подводя к одной из самых дальних дверей и представляя к ней свой амулет. Мало того, что ангелов тьмы, кроме нас с тобой, вообще нет в этом году в академии, так еще и девушек очень мало. От силы не больше десяти. Но я тебе с ними не советую дружить. Почему? Потому что они злые, тихо отвечает Ария и улыбнувшись открывает дверь. Заходи. И мы входим в близнеца моей комнаты для буйно помешанных. Моя новая знакомая закрывает за нами дверь, а затем кладет на нее руку, Ее взгляд стекленеет на пару мгновений, и, убрав руку, она с немного хитрой улыбкой говорит мне: "Открывай". Пожав плечами, открываю дверь. Но вместо ожидаемого коридора вижу просторную комнату, обставленную мебелью: кроватью, шкафом, парой тумбочек, комодом, столиком со стульями, их даже диваном. Все такое уютное, домашнее, в светло-коричневых и оранжевых тонах. э это как? Ш -ш Что? Где это? От неожиданности я начинаю заикаться. На самом деле, у тебя тоже есть такая же комната. Точнее, это не комната, а твой личный подпространственный карман. С иронией на губах поясняет Ария. Тебе просто достаточно приложить руку к двери, и у тебя появятся настройки этого кармана. И, кстати, он совершенно безразмерный. Когда будешь чистить от мелких мобов очередной полигон, и тебе выпадет сумка, то ее можно привязать к этому карману, и все вещи, что будешь находить, складывать в него. Вот это да. Круто. Но Я поворачиваю голову к стоящей позади меня Арии. Я не понимаю, почему куратор мне это все не объяснил. Это традиция? Криво улыбается она в ответ и, отведя свой взгляд, начинает закрывать дверь, намекая, что пора бы и честь знать. Я понятливо тут же делаю шаг назад вглубь мягкой комнаты. Да уж, отличная традиция. Зло прищуриваюсь я, мысленно втыкая в грудь куратора своё копьё несколько раз да тут много традиций и, к сожалению, все мы должны их придерживаться иначе ария открывает дверь, и я вижу обычный коридор, но она загораживает мне выход, и я поэтому жду, пока она выйдет, а ария с грустью в голосе и почему-то виной во взгляде добавляет иначе они просто не дадут доучиться А я обещала родителям, что закончу академию, во что бы то ни стало. Её взгляд становится решительным, и шагнув вперёд, она захлопывает дверь прямо перед моим носом. И я остаюсь в её комнате. В ушах раздаётся звон, а перед глазами появляется сообщение. Вам поступило сообщение от сокурсницы Арии. Прочитать? Я тыкую, да И начиная судорожно дергать дверь, еще не до конца понимая, что меня, похоже, в чем то подставили. Прости, Нейка, но это еще одна традиция, и тебе придется опоздать на утреннее построение. Надеюсь, ты меня поймешь и не будешь держать зла, но я не вправе нарушать традиции. Я вернусь за тобой через час, когда получу задание. Вот редиска!» Устало вздыхаю и начинаю рыться в настройках, чтобы попробовать предупредить куратора хотя уже понимаю, что скорее всего это бессмысленно. И на эти самые наряды в очереди я наверняка уже нарвалась. Эх, кабы знать, что это за зверь такой, так не страшно было бы их получить. А на свою новую знакомую я не буду обижаться. За последние несколько дней со мной столько всего произошло, что у меня просто даже сил нет на кого-либо обижаться. Да и если подумать, то сколько их таких было в моей жизни? Я уже со счёту сбилась. К тому же, она взамен снабдила меня очень ценной информацией. Да еще и накормила, хотя могла вообще этого не делать, а просто толкнуть в свою комнату и запереть. Я же пошла за ней, как овца на заклании. Грустно усмехнувшись, я устраиваюсь поудобнее в углу мягкой комнаты и пытаюсь понять, как мне написать сообщение куратору, потому что на мой вызов этот напыщенный гад не желает отвечать и просто скидывает его.